Это письмо он вложил в руку Кэтрин в конце рабочего дня. Она не стала читать его, пока не добралась домой, но каждые пять минут опускала руку в сумочку, чтобы убедиться, что оно там. Это было объемистое письмо. Такому письму, без слов отданному ей, когда она выходила, могло быть только одно объяснение. Такие послания не читают на улице или в автобусе. Кэтрин вошла в темную квартиру, включила свет, затопила камин, сняла пальто и шляпку. Усевшись на коврик перед камином, она принялась за письмо. Оно было способно тронуть сердце любой женщины. Оно заставило сжаться сердце Кэтрин. В нем были все черты Уильяма, которые она знала, его простота, честность, прямота и его любовь к ней. Она прочла письмо тысячу раз. Поплакала над ним слезами, после которых глаза становятся ярче и розовеют щеки. Казалось, прошло так много времени, когда зазвонил телефон. Кэтрин вздрогнула. Сердце ее колотилось, дыхание участилось. — Это не может быть Уильям, это не может быть... Но это был он. Она сказала «Алло» и услышала. — Это вы? — Да. «Вы прочли мое письмо?» «Да, Уильям». «Я не прошу вас отвечать или что-то в этом роде. Возможно, вам понадобится очень много времени, чтобы обдумать его. Я не хочу торопить вас. Я просто подумал. Я хочу сказать... Не бойтесь сказать «нет». Я вас не побеспокою». «Спасибо, Уильям...» Голос ее сорвался. Уильям решил, что разговор надо закончить. «Это все». Я звоню из телефонной будки. Она вдруг почувствовала, что не может так просто отпустить его. «Подождите!» Он ждал, слушая ее дыхание в трубке. «Уильям!» «Кэтрин!» «Уильям! Хотите заехать и поужинать со мной?» Он приехал в своей развалюхи Услышав звук мотора, Кэтрин в голубом платье вышел в коридор, готовая его впустить. Когда на лестнице раздались его шаги, она отворила дверь. Он вошел, неся с собой холодный ночной воздух и морозную свежесть. Дверь захлопнулась, и Кэтрин оказалась в его объятиях.